Мокрое московское лето подарило несколько солнечных дней, когда Антон, как всегда получавший наряд на работу рано утром, пока досматривал последний сон, обнаружил за завтраком, что его направили на новый участок далеко за пределами технических тоннелей. На выходных шлюзах дома врача, через который когда-то он единственный раз в своей жизни покинул город, устанавливали новое оборудование, и от него требовалось обеспечить его электропитанием, развести несколько кабелей и дать возможность монтажникам подключаться к сети в новых точках. Работать предстояло на дальней восточной оконечности комплекса, в непосредственной близости от периметра города. Однообразная рутина прервалась, и впервые за долгое время Антон собирался на работу в приподнятом настроении. Он перестроил интерфейсы стен в любимое им в последнее время состояние. Они исчезли, даря ему ощущение, что он вместе со своей нехитрой мебелью и санитарным модулем завтракает на площадке, расположенной на крыше его жилого комплекса. Настоящее окно не вписывалось в виртуальный интерьер, и он закрыл его наглухо. Висящий на фоне далеких небоскребов центра «Черный квадрат» казался менее раздражающим, чем проглядывающий через реальное окно соседнее здание. Впервые в жизни он подумал, что, может быть, есть смысл сбавиться от рудимента. Климат-система послушно подстроилась под хозяина, и теплый утренний ветерок шевелил салфетки стандартного рациона на столе и доносил запах отсутствовавшего в реальности леса. Потолок модуля Антон никогда не переключал на вид неба в такие дни, оставляя его однотонным. Интерфейсы стен не обладали достаточной мощностью, чтобы воспроизвести жар солнечных лучей, который еще помнился по недавнему приключению, а без него иллюзия в такие дни разрушалась. Ехать предстояло на монорельсе, никаких переходов в ту часть комплекса не существовало, и это тоже было маленькое приключение. Из-за жесткой пропускной системы можно было всю жизнь прожить рядом с каким-нибудь местом и так и никогда не побывать там. Вот и Антон, хотя и облазил все Измайлова с помощью виртуальной реальности, на самом деле мало где бывал, кроме внутренности дома врача и нескольких остановок на его периферии. Поэтому, забравшись в знакомый вагон, он устроился поудобней, и вместо того, чтобы, как и все окружающие, погрузиться в интерфейс шлема, уставился в окно, заново открывая для себя родной район. Ступенчатый колосс здания, накрывшего огромную площадь бывшего парка, вырисовывался темным мрачным силуэтом, окружённым слепящей аурой на фоне утреннего солнца. Далёкий центральный шпиль по мере движения поезда, казалось, двигался за ним, зрительно оставаясь однородной темной дорогой, устремленной в небо. Небольшие клочки облачности в этот раз вознеслись гораздо выше человеческого творения, и казалось, что дорогу так и не достроили. Когда монорельс остановился на дальней западной оконечности района, Антон остался сидеть в вагоне, разглядывая устремившуюся плотной толпой наружу публику. Большая часть такие же, как и он, сотрудники технических служб. Но были и несколько санитаров в характерных комбинезонах, и даже, похоже, один врач. На него с любопытством поглядывали. На этой станции вагон обыкновенно пустел, и Антон чувствовал себя избранным. Это ощущение еще больше усилилось, когда двери с негромким стуком закрылись, и какое-то время парень сидел совершенно один в пустом неподвижном вагоне. Он видел, как несколько человек оглянулись на него с перрона, и это еще более усилило ощущение приключения. Вагон постоял с минуту. Забеспокоившийся электрик даже проверил через интерфейс свой пропуск. Но все было нормально, маршрут подтвержден. Тем не менее, он ощутил некоторое облегчение, когда поезд все же двинулся и, слегка раскачиваясь, устремился по длинной дуге, огибая дом врача. Вскоре с правой стороны за противоптичьей защитой развернулся соседний район, но дом врача подавлял его своими масштабами, приковывая взгляд к бесконечному ступам и лабиринтам, карабкающимся ввысь. С этой стороны он совсем не смотрелся таким уж мрачным, как с севера. сверкающие под солнцем грани переливались по мере движения, и игра запутанных теней влекла взгляд за собой. Поезд проскочил вдоль границы бывших московских районов без остановок и, наклонившись, влетел в длинный поворот, возвращаясь в глубины Измайлова. Перед тем, как он нырнул в тоннель, закрытый на этом участке станции, Антон рассмотрел мелькнувшие высотки бывшей Балашихи. Тёмная на тоннеля отрезала его от их вида и вернувшихся воспоминаний. Стандартная станция со стандартным пероном, но заключенная в коротком тоннеле, резво пробежала вдоль поезда и, закрепев, остановилась. Двери открылись. Приехали. На перроне обнаружились несколько человек в костюмах службы безопасности, которые как один уставились на Антона. Вероятно, не очень оживленная станция, если рядовой электрик вызывает к себе такое внимание. Тем не менее, никто ничего ему не сказал, и незнакомцы дружно погрузились в поезд. Если человек едет, значит, ему выписан такой маршрут в пропуске. Какие могут быть вопросы? На внутреннем интерфейсе повисла запутанная многоуровневая схема движения до места работы. Пройдя через несколько контрольных дверей, которые открывались только узнавая датчик, зашитый под кожей руки, Антон оказался в знакомом лабиринте технических тоннелей. Под конец узкий проход привел его к запертой изнутри на обыкновенный засов металлической двери, облупленная краска на которой явно была нанесена первый и последний раз еще при строительстве здания. Хмыкнув, он навалился на запор, со скрипом и скрежетом уступившей молодости, и неожиданно для себя оказался снаружи. Длинный откос, поросший настоящей травой, обрывался подпорной стенкой из бетона. Справа и слева виднелись какие-то широкие проезды, тянувшиеся длинными желобами от основания комплекса вдаль. Было видно, что они выходили на настоящую бетонную дорогу, уходящую влево и вправо по кромке здания. За дорогой возвышалась ажурная противоптичья система, редкие высоченные мачты с тонкими, едва видимыми проводами, натянутыми между ними. За мачтами, за невысоким древним забором виднелись клубы зелени настоящих деревьев, над которыми высились вдали мертвые небоскребы Балашихи. Антон замер. Ему еще никогда не доводилось сталкиваться с границей города. На мгновение ему даже показалось, что он опять выбрался наружу, за его пределы. Но нависающая позади утилитарно унылая бетонная стена со следами опалубки и маленькая темно-серая дверь в ней, выпустившая его, прогнали это чувство. Вдали у края желоба виднелась знакомая рабочая тележка, загодя доставленная на точку роботом-комплектовщиком. Она стояла на самом конце узкого бетонного тротуара, нырявшего в невысокую автоматическую дверь, явно предназначенную не для людей. Робот честно сделал свое дело, доставив инструменты и материалы до крайней точки своей транспортной системы. Дальше корячиться предстояло уже человеку, конкретно Антону. Реальное солнце нагревало защитный костюм, предназначенный для внутренних работ. Климат системы шипела из последних сил, не справляясь с могучим светилом. Антону захотелось снять шлем, но он сдержался. Это не тоннели. Здесь миллионы глаз наблюдают со всех сторон. Тем более, что он на самой границе города. Он подошел к тележке, проверил комплектацию, отметил в планшете, что принял ее, и покатил тяжелый груз на маленьких колесиках по неровному бетону подпорной стенки. Надо было спуститься к самому краю желоба, где монтажники собирались устанавливать свою технику. За целый день он не увидел ни одного человека. Лишь машины внешников иногда проносились по недалеко бетонке, посвистывая турбинами. Вместо бытового модуля ему пригнали маленький вездеход со шлюзом и встроенным чистым отсеком. Он не видел даже водителя, просто получил сообщение, где находится машина. Вездеход, поникший и потёртый, как та дверь, которая выпустила его в этот мир, мирно ждал его на окраине соседнего шлюза, по виду давно неиспользуемого. Даже сама машина заехала сюда откуда-то со стороны. На засыпанном пылью и мусором бетонном пандусе не было видно никаких следов. Это одиночество и близкая жизнь, всего лишь за бетонным забором, Расслабили, и несмотря на то, что он не мог позволить себе снять шлем, подарили чувство избавления от ненавистного пузыря. Точнее, ощущение, что избавление совсем близко, достаточно протянуть руку. Возвращаясь после смены домой, Антон теперь знал, что у него есть, по крайней мере, ближайшее будущее. Работы было много, начальство объявило, чтобы напарника не ждал, очень большая нагрузка, людей не хватает, и это обрадовало. Значит, завтра он снова увидит верхушки деревьев, жухлую траву на откосе и останется там один еще на много-много дней.